Голова широкая. Решено. Элинор Монктон медленно возвращалась домой рядом с мужем, который не спуская с неё глаз, тотчас заметил, что жена его необыкновенно бледна. По возвращении в гостиную Элинор, положив руку на плечо своего мужа и прямо смотря ему в лицо, освещённая ярким огнём камина, спросила: "Скажи мне, Джилберт, точно ли Мариз де Креспини скоро умрёт?" Что, по словам докторов, мало остаётся сомнения, что старик очень скоро должен умереть. Несколько минут помолчала Элинор и потом со страстной пылкостью сказала ему: "Джилберт, я хочу видеть Мариса до крещения, непременно хочу его видеть. Я должна его видеть наедине". С удивлением посмотрел на неё мистер Монктон. Откуда взялась такая внезапная энергия, такая настойчивая пылкость, от которой бледнело её лицо и замирало дыхание. Дружелюбное чувство к больному, женственное сострадание к немощи старика никак не могли внушить такого страстного порыва. Ты желаешь видеть Марису де Креспини? спросил Монктонс с нескрываемым удивлением. Но зачем же, Эленор, тебе так хочется его видеть? Мне надо сказать ему такую вещь, которую он непременно должен узнать прежде, чем он умрёт. Мымптн отцепинело, от то давление, внезапный свет, казалось, озарил его, свет, который показал ему Жну в отвратительном свете. Ты желаешь сказать ему своё настоящее имя? спросил он. Сказать моё имя? Да, отвечала Элеонора Сейна. Но для чего же? Миссис Монктон немного помедлила, потом задумчиво смотря на своего мужа сказала: "Это моя тайна, Джилберт, даже тебе я не могу сказать её теперь, но надеюсь, скоро всё разъяснить, и, может быть, даже сегодня вечером". Монктон закусил нижнюю губу и отошёл от своей жены, насупившись. Он оставил Элину у камина и в угрюмом молчании стал ходить взад и вперёд по комнате. Потом вдруг повернулся он к ней и сказал с раздражительной решимостью, которая окончательно охладила ее рубку и доверчивость и заставила опять спрятаться в себя. «Эленор, во всем этом есть что-то такое, что жестоко огорчает меня. Между нами стоит тайна, и тайна эта слишком долго продолжается. Зачем было тебе ставить условиям, чтобы твоя настоящая фамилия была скрыта от Мариса до Криспинии?» Зачем ты показывала ему особенное внимание с первого появления в эти места? Зачем теперь, когда говорят о его близкой смерти, ты непременно хочешь его видеть? Элеонора Ленар. Причиной всему этому может быть только недостойное, самое гнусное, самое корыстолюбивое чувство. Элеонора посмотрела на своего мужа, и как будто цепляла ту же, стараясь напрасно уловить смысл его слов. Корыстолюбивое, гнусное чувство. — повторяла она медленно, полушепотом. — Да, — отвечал Джильберт с жаром, — почему ты не была бы похожа на других? То была моя вина, мое заблуждение, моя безумная мечта, когда я думал, что ты не похожа на других. Точно то же было и с другой женщиной, которая обманула меня, как не дай бог быть обманутым еще и тобою. О, Элинор! Я был безумен, когда забыв прошлое, не воспользовавшись уроком опытности, я опять поверил женщине, поверил тебе. Я ошибся. Ещё раз ошибся, но на этот раз моё заблуждение ещё ужаснее, потому что на этот раз мне казалось, что я поступал обдуманно, принял все предосторожности, но на деле вышло, что и ты похожа на всех других. Если все женщины корыстолюбивы, то ты ещё более других, потому что тебе недовольны было пожертвовать своей любовью для того, чтобы сделать, как это называют, выгодную партию. Нет, ты недовольствовала тем, что приобрела богатство от мужа. Ты ещё добивалась получить наследство от Мариса до Креспиния. Эленор Мунктом ухватила обеими руками за голову, отбросив назад густые массы своих волос, как бы желая этим движением рассеять тучи, затуманившие её душу. И я добиваюсь получить наследство от Декриспини? Да, это понятно. Отец воспитывал тебя в этих мыслях. Я слыхал, как упорно он строил воздушные замки на пустых надеждах получить наследство от своего друга. Он приучил и тебя разделять эти надежды. Он завещал их тебе как единственное имущество, оставшееся после него. Нет, воскликнула Элинор, вспыхнув. Не надежды завещал мне отец, умирая. Не говорите более об этом, мистер Монктон, не говорите. Сегодня я не в силах выносить этих слов. Если вы можете иметь обо мне низкое мнение, то мне остаётся в настоящее время только необходимость вынести это бремя. Я знаю, что я очень виновата перед вами, что я была очень невнимательна к вам с тех пор, как стала вашей женой, и вы имеете право дурно думать обо мне, но душа моя была до того переполнена другими мыслями, что всё остальное носилось передо мной как сон. Монгтың со страхом посмотрел на жену. В ней было что-то особенное, чего он прежде никогда не замечал. До сих пор он видел только, какой она обладала силой воли, чтобы сдерживать свои чувства, но теперь, казалось ему, эта сила воли начала ослабевать. Напряжение было слишком велико, и натянутые нервы начинали опускаться. Ни слова боли об этом. Кричала она умоляющим голосом: "Ни слова боли не говорите, это скоро пройдёт". Что такое скоро пройдёт? Отвечай же, Элинор, спрашивал её муж. Но Элинор ничего не отвечая, закрыла лицо руками и сдерживая рыдания, бросилась из комнаты, прежде чем муж мог повторить свой вопрос. Монктон посмотрел вслед ей с выражением сильной тревоги. Кто сомневается ещё в истине, думал он, И я видя её возмущение против приписанного ей намерение добиться наследства, ясно показывает, как несправедливо это обвинение. Но это замешательство, эти слёзы и тревога всё обличает истину. Нет, её сердце никогда не принадлежало мне. Она вышла за меня замуж с твёрдой решимостью исполнить честно все обязанности жены, сохранять ко мне верность. Я верю ей. Да, несмотря ни на что я всё-таки верю ей. на любовь её принадлежит лонцо лото и я любовь как я желал достигнуть этого как я надеялся на это блаженство но вся её любовь принадлежит жениху лоры что может быть яснее этих отрывистых слов которые она с такой тревогой произнесла это скоро пройдёт это скоро пройдёт что это значит если не то что с свадьбой отезд лонцо лото скоро положит конец этой жестокой борьбе Растроганный такими предположениями, Монктон почувствовал, как жалость прокрадывалась в его сердце. Да, он чувствовал к ней жалость. Он чувствовал жалость к этому молодому, беспомощному существу, которое верило судьбою и его покровительством. Не он ли стал между прекрасным юношей и любовью невинной девушки? Не он ли, явившись пред ней в отчаянную минуту, заставил ее впасть в заблуждение, в такое страшное заблуждение, которое ценой честной преданности в продолжении целой жизни он не в состоянии вознаградить? Она согласилась быть моей женой под влияние минуты. Она ухватилась за меня в своем беспомощном одиночестве, и печально и настоящее ослепило ее насчет будущности. искренне доверчивости, а не любви привлёк её ко мне. А теперь, теперь, когда нет ни отступления, ни возврата, ничего, кроме бесконечных тяжёлых лет, которые она должна проводить с нелюбимым человеком, теперь бедная дитя испытывает такие муки, которые она не в состоянии скрывать даже от меня. Монктон расхаживал взад и вперёд по обширной гостиной, размышляя обо всём этом. Иногда он с горькой улыбкой смотрел на все эти признаки богатства, которые так роскошно разбросаны были вокруг него. На каждом шагу вся эта роскошь тяжело бросалась ему в глаза. Будь моя жена похожа на легкомысленную Лору, может быть, мне удалось бы сделать её счастливой. Роскошные наряды, бриллианты, картины, богатая мебель всего этого было бы достаточно для счастья пустоголовой женщины. Если бы Эленор вышла за меня замуж под влиянием коростолюбивых расчетов, то, наверное, она поспешила бы воспользоваться моим богатством. Она наряжалась бы в бриллианты, которые я ей подарил, и не выходила бы из модных магазинов, по крайней мере, в первое время нового положения. Но она одевается так просто, как последняя мещанка, и если тратила свои деньги, то только на то, чтобы доставить удовольствие своему бедному другу, музыкальной учительнице. Раздался второй звонок к обеду, и Монктон прошёл прямо в столовую, в пальто и без большого аппетита приступил к изысканному блюду, стоявшему перед ним. Элинор заняла бокновенное место хозяйки. На ней было тёмно-коричневое платье, немножко потемнее её каштановых волос, и её белые плечи блестели как слоновая кость в бронзе. Она умыла голову и лицо холодной водой, и её приглаженные блестящие волосы были ещё мокрые. Она была очень бледна и серьёзна, но на её лице не было и следов ожестокого волнения, только резкая черта вокруг её рта показывала твёрдую, непоколебимую решимость. Лора влетела в столовую, шелестя своим шёлковым платьем, когда мистер и миссис Монктон заняли уже свои места за обедом. "Вот моя розовая", сказала молодая девушка, указывая на своё роскошное платье ярко-розового цвета, разукрашенное бесчисленным множеством лент и кружев. «Я думала, что вы захотите взглянуть на мое розовое платье, да и при том же мне очень хочется знать, какого вы о нем мнения. Это совсем новый розовый цвет. Ланселот говорит, что в этом новом розовом цвете я похожа на земляничное мороженое, но оно мне нравится. Это платье для парадного обеда», – прошептала она, как бы оправдываясь перед мистером Монктоном. «Так мне захотелось посмотреть, какой оно эффект будет производить». Только, разумеется, это платье для парадных выездов. Поперечная оборка великолепна, не правда ли, Эленор? Большое счастье на этот раз, по крайней мере, что Мисс Месон обладала большой способностью вести разговор монологами, а иначе самое скучное молчание царствовало бы за этим обедом. Монксен во всё время обеда почти ничего не говорил, разве при самых необходимых случаях. Но особенная нежность звучала в его голосе, когда он обращался к жене. Он никогда не имел привычки сидеть долго за десертом, но на этот раз он толча за дамами последовал в гостиную. Эллинар уселась в низкое кресло у самого камина. За обедом она два раза смотрела на свои часы, да и теперь глаза ее невольно поднимались к часам, стоявшим на камине. Монктон прошел через комнату и облокотился на спинку ее кресла. «Эллинар», — сказал он в полголоса, — «я очень жалею, что оскорбил тебя. Можешь ли ты простить меня?» Элинор подняла на него свои ясные глаза, в них выражалась задумчивой кротость. "Мне ли прощать тебя?" сказала она. "Напротив, вы должны многое мне простить, но я постараюсь всё заглядеть после". Последние слова она произнесла шёпотом, как будто говоря сама с собой. Но Джилберт Монтгомери услышал этот шёпот и вывел из него свои заключения. К несчастью, каждое слово, произнесенное мистерис Монктон, подтверждало только его подозрение, увеличивая его несчастье. Он сел на противоположной стороне камина у стола с журналами и газетами и, близко подвинув лампу, погрузился, по-видимому, в чтение газет. Но по временам огромные листы газет опускались ниже, чем следовало для глаз чтеца, и Монктон взглядывал на свою жену. Случалось, что почти каждый раз глаза Эленор были устремлены на часы, Открытие этого факта скоро стало мучить его. Следуя за направлением глаз своей жены, и он смотрел на медленно двигавшуюся стрелку от одной цифры к другой, и промежуток этих 5 минут для него тянулся как 5 часов. Он принуждал себя читать, но стук маятника становился между ним и смыслом страниц, на которые устремлялись его глаза, и этот однообразный звук оглушал его. Тихо сидела Элинор в своём удобном кресле. Журналы для работы открыты и книги лежали перед ней, но она даже не принуждала себя занимать время каким-нибудь рукоделием. Лора, скучая от безделия и недостатка общества, порхала по комнате, как беспокойная бабочка, иногда останавливаясь перед зеркалом, чтобы полюбоваться вновь открытым эффектом своего изысканного наряда, который она называла «Мое розовое». Но Эллинор не обращала внимания на все восклицания и призывы к сочувствию своей подруге. Видя, что напрасны все ее просьбы взглянуть на разнообразные красоты газовых украшений и рюши из лент, Лора, наконец, вышла из терпения и воскликнула. «Браво, Нелли! Я не могу понять, что с вами стало с тех пор, как вы вышли замуж. Вы перестали принимать участие в интересах жизни. Вы совсем не похожи на себя, какое вы бывали прежде в Гэзлуде до приезда Ланцеллота». При этом воззвании Монктон бросил Атни и схватил Понч. С каким-то остервенением глаза его рассматривали карикатуры. Эленор отвела глаза от часовых стрелок, чтобы отвечать на своенравное воззвание своей подруги. Я всё думаю о добром Марисе до крещения. Может быть, он умирает в эту минуту. Монктон опустил понч и на этот раз прямо посмотрел в лицо своей жены. А что, если в самом деле её задумчивость и рассеяние происходит от того, что ей жаль потерять этого старика, который всегда был другом её отца, да и к ней самой проявлял искреннюю любовь? Разве этого не может быть? Нет. Его слова обнаруживали в этот вечер более, чем обыкновенная печаль при подобных случаях, они и обнаруживают тайную, но глубокую борьбу, которую нелегко скрычь или преодолеть. Неизвестно, долго ли он мог сидеть над газетами, раздумывать о своём горе и мучении, но вдруг он вспомнил, что утром ещё получена чрезвычайно важная бумаги из Лондона, которую он непременно сегодня же должен прочитать. Отадынув лампу, он встал и уходя из гостиной, сказал жене: Эленор: Я выхожу в кабинет заниматься. Мне было бы гораздо приятнее провести вечер здесь, но я должен непременно заняться делами и допоздна просижу за ними. Не хочешь ли и ты пойти наверх и посидеть около меня? Нет, разве только ты особенно этого желаешь? Ни в коем случае. Добрый вечер. Прощайте, Лора. Даже прощаясь с мужем, Эленор неловко взглянула на часы. Было без четверти 10. «Ведь ни разу и он не взглянул на мою розовую!» — проворчала Лора, когда дверь затворилась за ее опекуном. Едва успел Монгтон уйти, как Эленор тотчас же встала. Ее лицо пылало ярким румянцем, в глазах сверкал огонь. «Я пойду спать, Лора!» — сказала она отрывисто. «Я очень встала. Покойной ночи!» Вместе с этим она взяла свечу, зажгла ее и поспешно вышла из гостиной, прежде чем Лора успела сделать какое-нибудь замечание. И совсем не похоже, что Пана устала, рассуждала Лора сама с собой. А скорее похоже на то, что она на бал собирается или у неё начинается скарлатина. Я думаю, что вот и у меня был такой же вид, когда начиналась у меня скарлатина и когда Ланселот делал мне предложение. 5 минут спустя, после того, как пробило 10 часов, осторожно отворилась дверь парадного подъезда, и мистрис Монктон в шерстяном бурнусе украдкой вышла из дома, закутав голову капюшоном своего бурнуса. Тихо затворила она за собою дверь и, не оглядываясь назад, бросилась по каменному тротуару через двор, оттуда по садовой дорожке в калитку и в тёмную чащобу леса, который отделял Толдель от замка Мариса де Креспини.